Рорк. Вот уж не думал, что кучка людишек способна так меня разослить, но эти умудрились. Дожидаться ведьму в холле было скучно, поэтому я зачаровал охранника и поднялся наверх, следуя за практически незаметной искоркой поисковика, настроенной на Варвару. А дальше уже и без магии стало понятно, что пришел по адресу, потому что бывшие коллеги активно перемывали кости моей ведьмочки, не замечая меня. Отвод глаз действовал безотказно. Хватило всего пары минут, чтобы я вскипел. Как не спалил весь этот крысятник, не знаю. Остановила наличие аварии в одном из кабинетов, ну и парочка непричастных, занятых работой. Хотя совсем непричастными, как вскоре выяснилось, они тоже не были. Усмирив кровожадный порыв, решил действовать тоньше, хотя и энергозатратней. Накастовал заклинание, призванное вывести на чистую воду тех, кто вредил ведьме, и занялся плетением мстительных чар, невольно вспоминая опыт студенческих шалостей. Первыми под влияние правдоискателя попали две подружки-сплетницы, по которым я и определила, что попал в нужные... Эм... Кажется, Варя именовала этот серпентарий офисом. Блондинка, которую рыженькая приятельница называла Люськой, мгновение око перестало предвкушать, как варьку-техушницу пропесочит по полной. икнула, нервно моргнула и, комично раздув щеки, зажала себе рот, пытаясь держать рвущееся наружу признание. Не помогло. Не прошло и трех секунд, как эта бледная моль выдала все, что сделала моей девочке. Громко, четко, с выражением. Разве что на стул не залезла, чтобы все точно услышали. У пухлой брюнетки, пытавшейся работать от таких откровений, упала папка, у остальных присутствующих отвалилась челюсть. Едва белобрысая тварь закончила каяться, как прорвало ее подружку. Дальше больше. Люди вскакивали с мест, зачем-то представлялись и в ужасе, глядя друг на друга, сообщали подробности своих неприглядных поступков. Кто-то чай на ведьму пролил, и вовсе не случайно. Кто-то уничтожил ей какие-то записи, пытался споить на корпоративе. Украл деньги, прилепил к волосам жвачку, подлости, ложь, лицемерие и откровенные подставы. Как Варя работала в этом гадючнике? Это же опасно для жизни. Даже те, кто поначалу показался мне приличным, разочаровали. Женщина, сидевшая в дальнем углу, считала Вареньку зазнайкой, а мужчины... Один лысоватый хрен тайно фотографировал мою ведьму, второй, молодой смазливый хлыщ, преследовал ее в каких-то сетях с приставкой соц и присылал цветы на домашний адрес, играя в тайного поклонника. Этот взбесил особенно. А ведь Варя этой своре ничего, по их же словам, плохого не сделала. Разве что была лучше них, чем и нажила себе кучу врагов, которые, улыбаясь в лицо, гадили ей за спиной. Что ж, время расплаты пришло, и даже магии на такое благое дело не жалко.